Глава двадцатая. Вчера у меня так и не выдалось возможности рассказать Вадиму о своем положении. А сегодня с утра настроение было уже не то. Ардашев нервничал, много говорил по телефону, с кем-то даже ругался. Он умудрялся делать это, не повышая голоса, но говорил таким тоном, что даже у меня пальцы на ногах непроизвольно поджимались. Вик... Ты, прости, я все же отлучусь ненадолго, вернулся он в комнату после очередного разговора жестким тоном. Конечно, не переживай, не хочу тебе мешать. Я все еще не встала с кровати, да и время еще ранее, только 7:30. Разбудили нас настойчивые звонки, и пусть звук на телефоне Вадим отключил, Безостановочная вибрация и жужжание все же заставили обоих разлепить глаза около получаса назад. Этот деловой Ордашев был мне незнаком. Даже вчера в офисе парень вел себя иначе, а сегодня, стоило ему только ответить на первый звонок, он весь подобрался, сонный флер слетел моментально. Говорил собеседникам свысока, будто отчитывал и явно был недоволен «Итогом разговора. Вик, ты не можешь мне помешать?» — наклонился и поцеловал. «Закажи завтрак сюда. Оплатишь вот этой карточкой». Положил пластик на стол у кровати. «И не спорь!» Я не собиралась. Тем более, когда он в таком настроении. Вадим быстро собрался и ушел, а я оказалась предоставлена сама себе». Повалялась еще немного в кровати, позвонила маме, попытавшейся выпытать у меня все ли в порядке, из чего вдруг я так резко сорвалась в Москву. Пришлось клятвенно пообещать все рассказать при личной встрече. Мама у меня понимающая, к тому же всегда и во всем на моей стороне, но и ее лучше не доводить внезапными исчезновениями. Это как раз то, что может пробудить в моей маман хищного, неконтролируемого зверя. Тогда уж никому не поздоровится. После разговора на душе полегчало. Не торопясь умылась, выпила кофе, открыла интернет, чтобы и правда что-нибудь заказать на завтрак. Долго листала страницы агрегаторов доставки, но... В итоге съела пару бутеров с сыром, что купила вчера. Ну а чем еще мне завтракать? Пиццей? Суши? Нет уж, спасибо. Лучше куплю яйца в магазине. Сковороду у Вадима точно видела. Новенькую еще с этикеткой. У него, кстати, и посудомоечная машина нашлась, и встроенная микроволновка, и новенький духовой шкаф. Все в идеальном состоянии, будто никто никогда не пользовался. Оделась и вышла из квартиры. Ключи у меня были, еще те, что Дмитрий передал вчера. Поздоровалась с охранником внизу. Сегодня там сидел другой дядечка. Он проводил меня долгим заинтересованным взглядом, но расспрашивать не стал. Магазин нашла без проблем, кроме яиц. Подумав, купила еще пачку каш быстрого приготовления, пачку молока и немного фруктов. Расплатилась своей картой. Вдруг у Вадима там ПИН установлен. В общем, не стала рисковать. Да и сумма вышла небольшая. Могу себе позволить. На обратном пути охранник снова проводил меня долгим взглядом. Но снова ни о чем не спрашивал. В квартире разложила продукты по тем местам, которые сама же для них и определила на девственно чистых и пустых полках многочисленных шкафчиков. Поставила кашу в микроволновку, сделала режим поменьше, чтобы не сбежала, и снова включила кофемашину. На второй завтрак у меня было яблоко, банан и каша на молоке. «Молодец!» — похвалила сама себя. ввиду здоровый образ жизни». Когда я уже убрала за собой посуду и привела кухню в первозданный вид, в дверь позвонили. С опаской пошла в прихожую. В глазок прекрасно была видна женщина средних лет со строгой прической. Женщина снова нажала на звонок, а я решила все же открыть. «Здравствуйте», — приоткрыв дверь, проявила вежливость. «Что вы хотели?» «Так это правда» презрительно фыркнула гостья, практически отпихивая меня в сторону, чтобы ворваться в квартиру. Ей удалось. Я совершенно не ожидала нападения и, и потому растерялась. Гостья не походила на грабительницу. Скорее, это ей охрана для перемещения по городу не помешала бы. Высокая, ухоженная, идеальная фигура затянута сочного цвета платья, демонстрируя несомненные достоинства женщины. На пальчиках посверкивают колечки, на шейке легкое украшение, на ручках браслеты. И все это, несмотря на ранний час. Дохнула дамы сладким парфюмом, шлейф от которого, уверена, еще долго продержится, если не проветрить. Решила остаться поближе к входу, чтобы, если что, выскочить за дверь. «Мало ли что у этой ненормальной в голове». «Я вас не приглашала», — заметила, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Уходите, иначе я позову охранника». «Не зарывайся», — фыркнула женщина, неприятно оглядывая меня с ног до головы. «Это тебя никто сюда не приглашал. Ты в квартире моего сына, и я могу приходить сюда, когда захочу, в любой момент». «Кто ты такая? Откуда только взялась на нашу голову?» «Да закрой ты уже дверь», — горкнула она. «Нечего спектакль для соседей устраивать». Женщина, не дожидаясь моей реакции, прошла внутрь квартиры. Судя по звукам, она направилась в сторону спальни, а я пыталась переварить незапланированное знакомство с мамой Вадима. Причем Я оказалась заранее в проигрышной позиции. Женщина еще до встречи была настроена против меня. Помедлив немного, все же закрыла дверь и отправилась на кухню, туда, где оставила телефон. О чем говорить с настроенной явно против меня мамой Вадима, я не знаю. Лучше позвоню ему и спрошу, как поступить. И знает ли он вообще о ее визите? Не успела я набрать нужный номер, как незваная гостья вошла на кухню. По квартире она, кстати, бродила, так и не сняв свои красивые летние туфельки на высоченной шпильке. «Убери телефон», — скомандовала неожиданно. «Вадима хочешь потревожить? Не нужно». Присела на барный стул, небольшую сумочку поставила прямо на стол и выжидающе, уставилась на меня. «Почему вы так разговариваете со мной?» — решила подать голос. «Мы ведь даже не знакомы». «Вот я и пришла познакомиться», — снова фыркнула гостья. «Так кто же ты, деточка?» — издевательски поинтересовалась она. «Виктория Стужина, подруга вашего сына. Простите, я не знаю, как вас зовут. Вадим не говорил». С трудом я заставила свои губы растянуться в улыбке. Все еще не теряя надежды исправить ситуацию. Все-таки мама парня не тот человек, которого стоит настраивать против себя. Ирина, неохотно представилась она, рада знакомству. Отчаянно старалась я наладить отношения. Да хватит, врать-то! хмыкнула Ирина, вмиг стирая с моего лица натянутую улыбку. Ничего ты не рада! Вадиму будешь всю эту чушь на уши вешать, не мне. Откуда он тебя выкопал? Из какого захолустья или местная склонила голову набок, разглядывая меня с нескрываемым отвращением. Простите, но мне не хочется с вами разговаривать в таком тоне. От волнения резко замутило, в какой-то момент я даже едва сдержалась, чтобы не побежать в туалет. Но спустя минуту все же побежала. Меня прополоскало, как никогда, даже отравившись несколько лет назад, было полегче. Дверь в санузел все это время была распахнута, времени закрыть ее раньше просто не было. Приступ тошноты накрыл слишком сильно и неожиданно, едва, немного придя в себя, резко захлопнула дверь и оперлась на раковину, глядя на собственное бледное отражение. С удивлением заметила, что телефон все еще сжимая в руках. Отложила в сторону, умылась, прополоскала рот. Какое-то время, вообще хотела трусливо закрыться в туалете и не выходить. Помедлив немного, написала короткое сообщение Вадиму. Твоя мама здесь. Скоро будешь. Отправила, подождала немного ответа, но сообщение еще даже не было прочитано. Позвонить? но он утром был так рассержен на кого-то, очевидно проблема. В итоге решила пока его не беспокоить. Ирина никуда не делась, все так же сидела на стуле и покачивала изящной ножкой. Женщина выглядела довольной, что сразу же меня насторожило, так как чувствовала я себя, мягко говоря, не очень. Но, зайдя на кухню, просто опустилась на ближайший стул И устала, встретила насмешливый взгляд. «Солнце мое, а ты часом не беременна?» В лоб спросила гостья. «Можешь не отвечать, красотка?» Не дав мне вставить и слово, продолжила она. «Это и не требуется. Только вот я уверена на все сто, что Вадим-то не в курсе». Ирина спустилась с насиженного места, подхватила сумочку и изящной походкой направилась к выходу. «Рекомендую узнать его отношение к спиногрызам до того, как сообщить радостную весть». Проходя мимо меня, бросила она через плечо. «Очень рекомендую».